«Мастре, там к вам посетитель!» Мастре Телим, уважаемый глава успешного и быстро растущего торгового дома, отложил в сторону толстенную бухгалтерскую книгу, которую внимательно изучал, и поднял глаза на говорившего. Банк был уроженцем Дагобера и чрезвычайно ловким малым, знавшим здесь, в столице Носии, каждую дырку. Так что то, что молодой купец, испытав его сначала в роли подручного,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 Мастротилим недовольно поморщился. «Э-э, Банк, а как он выглядит?» «Не понял, Мастры», – озадаченно переспросил Банк. «Ну, одет как? Прилично?» Банк пожал плечами. «Да неплохо одет. И на пальцах персни с камнями». Мастротилим вздохнул. «Тогда гнать нельзя. Вдруг кто важный? Потом какую пакость устроит?» «Ну ладно, зови».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 а мастер Телим до сих пор старательно культивировал именно такой имидж, от этого предложение попахивало не очень хорошо. Понимаете, Мастры Ушук, начал он с некоторым сомнением в голосе, Я не уверен, что казначейство Адбера, весьма пристально, наблюдающее за налогами торговых домов, будет пустое.